Глава десятая. Почему ты не хочешь продать мне камни? Ведь я ничего плохого не прошу. Просто продай. Они пойдут ни на оружие, ни на злое дело, на оживление конструкта. В тоне голоса Березова прозвучали умоляющие нотки. Но я был непоколебим. В твои без зла дела я не верю. Ты похитил меня, чтобы получить камни, да еще и наемника Юга привлек. А он не только шпион, но еще и отличный киллер. И после этого мне тебе верить? Нет, у тебя в душе зреет что-то черное. И помогать разрастись этому я не собираюсь». «Ах, значит так!» Злобно зашипел Березов и выписал в воздухе несколько замысловатых формул. Надо отдать должное Березову. Магией он владел мастерски. Видимо, сказались годы поисков конструкта бессмертия. В воздухе начали мерцать всполохи света. Все заискрилось. Я почувствовал, как вокруг меня начали виться плотные потоки эманаций. Магия, созданная Березовым, отдавала гнилью, и пришлось даже задержать дыхание. Я попытался разобрать, что же он создал такое, чтобы быстро подобрать контрудар, но смог лишь прочесть какие-то отдельные формулы перемещения. «Камни все равно будут моими», — завопил Березов. «Не хочешь продавать? Я сам их заберу!» Я хотел послать этого придурка куда подальше, но вдруг понял, что не могу ничего сказать, я словно... Лишился голоса, да и само мое тело словно начало растворяться. «Какого хрена?» Я попытался откинуть невидимые нити магии от себя, используя конструкт, но это не помогло. Заклятия проникали все глубже. Внезапно в комнате раздался странный звук, словно зазвенели стеклянные колокольчики, а потом воздух закружился, перевернув мир вверх тормашками. Я упал, закрыв лицо руками, чтобы не получить по нему». Меня начало кидать в разные стороны и словно бы разрывать на части. Сквозь густую пелену я слышал злорадный голос Березова «Камни будут моими! Все твои камни будут моими!» А я растворялся, исчезая из этого мира. Тяжелый воздух в церкви был пропитан запахом ладана и радости. Но радость эта отдавала безумием. Люди ползали по полу, собирая монеты, порой даже дрались, отнимая друг у друга золото. Человек в черном поднял руки, и его голос, глубокий и зловещий, разнесся по всему помещению. «Дети мои, вы слышали Слово Божье. Вы познали истину». Скрытую от простых смертных Вы избранные И я, ваш пастырь, веду вас к спасению Хозяин сделал шаг вперед И его рука скользнула в мешок, лежащий на алтаре Он высыпал горсть блестящих монет Которые, ударившись о мрамор Разлетелись по полу Переливаясь золотом и серебром Первые ряды вновь принялись собирать деньги Но уже не так рьяно, как в начале У всех уже были набиты карманы Я даровал вам «Богатство! Я избавил вас от нищеты! Я открыл вам путь к процветанию!» «О, великий пастырь! О, наш спаситель!» Прошептал один из мужчин, падая на колени. «Благодарим тебя за милость, за щедрость, за спасение!» И посыпались слова благодарности. «Да, да, ты наш Бог! Ты даровал нам богатство! Ты даровал нам жизнь!» Люди, словно околдованные, поползли к ногам человека в черном. Хозяин, наблюдая за происходящим, удовлетворенно улыбнулся. Улыбка вышла полное злорадства и триумфа. Он добился своего, он подчинил их своей воле, заменив веру в Бога жадностью к богатству. И теперь они были его Его послушные рабы, готовые выполнить любую его прихоть. Через несколько минут Елисей сообщил присутствующим, что собрание окончено, и все с радостью пошли из церкви тратить богатство. «В этот же вечер половина из того, что было получено, будет оставлена в кабаках», шепнул Елисей хозяину, наблюдая, как народ толпится у входа. «Пусть» кивнул тот. «Я дам им еще денег». Елисея такое заявление удивило, но он ничего не сказал. «Как тебе проповедь?» — спросил человек в черном, оглядывая пол. Ни единой монеты не было оставлено. Унесли все. «Ты... ты сделал их послушными?» — пробормотал он. «Да, Елисей, я добился своего. Они теперь мои». «Я могу сделать с ними все, что захочу. Могу заставить их разрушить мир, если пожелаю». Хозяин говорил с гордостью, но Елисей был растерян. «Но зачем? Вы не подумайте, что я пытаюсь уйти в ересь? Мне правда интересно. Я не совсем понимаю ваши планы, хозяин». Человек в черном посмотрел на Елисея с недоумением. «Верно». Ты не понимаешь, Елисей, это только начало. Я сделаю их сильными, я сделаю их могущественными. Я покажу им, как добиться истинной власти, как стать непобедимыми. И тогда мы изменим мир, мы построим новый порядок. И ты будешь со мной, я покажу тебе великие дела. Ты будешь гордиться тем, что мы делаем. Я уже горжусь, что стою рядом с вами и имею честь говорить. Но все же, что же с людьми? Мне собирать еще проповедь? И «Еще», — кивнул хозяин. «Как только наберется пара сотен человек, мы их всех убьем». Он произнес это так буднично и просто, что до старика не сразу дошел смысл сказанного. «Что? Убьем?» — после паузы выдохнул он. «Но зачем?» «Чтобы создать иглу», — торжественно произнес хозяин. «Великую иглу, которая пронзит этот мир. Или сошьет его заново. Как тебе будет угодно. Игла?» — Елисей был в полном непонимании. Он принялся перебирать в голове псалмы и строки священного писания, пытаясь понять, о чем именно говорит хозяин, но не смог вспомнить ничего, где бы упоминалась загадочная игла. «Собирай еще людей», — холодно произнес человек в черном. «Завтра приведи как можно больше людей». «Но завтра ты хочешь мне что-то возразить». С нажимом спросил человек в черном, и в его глазах блеснул огонек ярости. Нет, хозяин, ответил Елисей, потупив взор. Вот и хорошо. Завтра мы и устроим великую жатву. Я открыл глаза, и первое, что увидел, это брусчатка. Она была серая, покрытая тонкими трещинами, словно морщинами времени. Неужели магический конструкт Березова не сработал и меня выкинуло на улицу? Хотелось бы в это верить. Я попытался подняться, но что-то тянуло меня вниз, словно невидимые цепи. Мои руки были тяжелыми, движения замедленными. Я попытался вспомнить, как здесь оказался, но в голове царил туман. Не помню, чтобы я сам выходил из библиотеки. Значит вынесли. Но стал бы это делать Березов, вряд ли. Он меня просто бы прикончил. Тогда как я оказался здесь? В этот момент я увидел ее девушку, стоящую напротив меня. У нее были длинные черные волосы и большие печальные глаза. Она была одета в платье из тонкой белой ткани, которая развивалась на ветру. Ее лицо было бледным, словно она не видела солнца уже много лет. Что-то в ней было странным, но я не успел понять, что именно меня так смутило. «Ты жив?» — спросила она. Ее голос звучал глухо, как шорох опавших листьев, и в его тоне мне послышалось некоторое удивление. Я моргнул, пытаясь сообразить, что происходит. «Жив!» — прохрипел я. Мой собственный голос казался мне чужим. Этот ответ заставил девушку удивиться еще больше. «А как ты сюда попал?» — спросила она, приближаясь ко мне и пристально разглядывая. «Хотел бы и я это знать», — ответил я. «Кстати, а где я?» «Ты в Лимбе, мире мертвых», — ответила девушка. Ее взгляд скользнул по мне, словно проникая сквозь кожу и кости. «Что, в Лимбе?» — переспросил я, глядя на девушку, как на сумасшедшую. «В последнее время все больше мне попадается сумасшедших, то березов, то вот эта странная...» Подумал я, оглядываясь по сторонам. Улица, на которой я лежал, была пуста. Дома, стоящие вдоль нее, казались покинутыми, словно их обитатели ушли навсегда. В воздухе витал странный сладковатый запах, похожий на запах увядающих цветов. «Ты здесь один!» «Сказала девушка. Ее губы дрогнули, словно она хотела улыбнуться, но не смогла. «Здесь только мы, призраки». Я посмотрел на нее, на ее бледное лицо, на ее грустные глаза, пытаясь понять, откуда она сбежала. «Санаторий Сосновый Бор вроде далеко отсюда находится», усмехнувшись, сказал я. Девушка пожала плечами, и то безразличие, с каким сделан был этот жест, заставило меня разозлиться. «Послушай». С нажимом произнес я, подойдя к незнакомке чуть ближе. «У меня сейчас нет времени играть с тобой в разные игры и угадайки. Просто ответь мне на один простой вопрос. Где мы? Это все, что от тебя прошу». «Я же уже ответила». Все с тем же спокойным тоном произнесла девушка. «Мы в...» «Хватит!» — взорвался я. «Лечиться тебе надо!» И и я вдруг замолк на полуслове. Только теперь я понял, что в первый момент смутило меня в девушке. Я не сразу обратил на это внимание, потому что был отвлечен совсем другим. Да и эмоции зашкаливали. Начал я, кивая на ноги девушки. «Ты призрак», — ответила девушка. Она не касалась ногами брусчатки и просто парила в паре сантиметров над землей. «Призрак!» Я нервно усмехнулся, но усмешка вышла кривой и болезненной. «Ты, наверное, шутишь. Я не верю в эту ерунду». Она молчала. Ее глаза, словно два темных озера, смотрели на меня с неизменной грустью. «Это не шутка», — наконец произнесла она. Ее голос звучал печально, словно она говорила о давно умершей любви. «Посмотри на меня». Она протянула руку, ее пальцы были тонкими и прозрачными, как тонкий лед. Я потянулся к ней, но моя рука прошла сквозь нее, словно сквозь дым. Я попытался схватить ее, но мои пальцы оказались в пустоте. «Какого хрена?» Я испугался, в моей груди забилось сердце, словно бешеный голубь. «Я мертв?» Она покачала головой, ее волосы черные и длинные колыхались на ветру. «Нет, не мертв». «Ты как-то попал сюда, я и сама не знаю», — сказала она. Ее голос звучал тихо, словно шепот. Я огляделся по сторонам, пытаясь найти хоть что-то, что могло бы подтвердить ее слова. Улица была пуста, дома безжизненными. Я не видел ни одного живого человека, ни одного животного. «Это сон». Я начал бормотать, словно заговоры, пытаясь убедить себя в этом. Но глубоко внутри я знал, что это не сон. Это была реальность. Холодная, неприветливая и пустая. Реальность, где я был один, потерянный в мире призраков. Успокоиться помогло упражнение на дыхание. Это даже не план бытия в нормальном его понимании, подумал я, взяв себя в руки и разглядывая унылые пейзажи. «Это не мир». Березов хоть и хороший маг, но не настолько, чтобы переместить меня в другой мир, словно башня. Он создал хороший конструкт, но магия затащила меня в подобие подмира, который находился совсем рядом с нашим миром, практически пронизан им. Я ощущал знакомые эманации и потоки магии, которые можно было поймать в нашем мире, они эхом отдавались и тут, в этом... Под мире, Но только вот беда. Если из древних миров понятно, как выбираться, для этого есть порталы, то как выбираться отсюда? Здесь тоже есть портал? Чутье подсказывало, что тут едва ли есть хоть что-то, через что можно вернуться назад. «Как отсюда выбраться?» — мой голос звучал хрипло, словно у меня в горле застрял кусок песка. Девушка молчала, ее глаза смотрели на меня, полные печали и понимания. «Никто еще не возвращался», — наконец произнесла она совсем тихо. «Что ты имеешь в виду?» Я почувствовал, как по спине пробегает холодок, словно ледяная река. «Лимб — это место, откуда нет возврата». Она повернулась. Ее белые одежды развивались на ветру, хотя я не ощущал даже сквозняка. Те, кто попадают сюда, остаются здесь навсегда. Точнее, даже не здесь. Это место словно перевалочный пункт. Некоторое время призраки еще ходят тут, потому что их память с миром живых еще сильная и не отпускает их полностью. А потом они уходят глубже, за край. Получается, Березов убил меня? Я был в отчаянии, в моей голове крутились безумные мысли. Я мертв? Нет, — покачала головой девушка. Я чувствую от тебя живую силу. Ты не врал, когда говорил мне, что ты живой. Она улыбнулась. «Тогда почему я здесь?» Мне было не до улыбок. Вопрос прозвучал в пустоту, потому что девушка едва ли понимала что-то больше меня. «Мне нужно отсюда выбраться», — сказал я. «Ты никогда не вернешься домой», — сказала она. Ее голос был тихим и нежным, убаюкивающим. «Но ты можешь найти свое место здесь, в Лимбе. Ты можешь найти свой мир, свой путь. Ты можешь стать частью этого мира». Она посмотрела на меня с надеждой, и я понял, что девушке тут чертовски грустно и одиноко. Вот она и мягко упрашивает меня остаться. «Нет!» — почти закричал я. «Оставаться здесь я не собираюсь!» Мне стало смешно, и смех этот был никак не связан с весельем. Нервы, натянутые как гитарные струны, давали о себе знать. «Как тебя зовут?» — спросила меня девушка, видя, что я на грани. «Александр!» — ответил я. «А я Серафима!» произнесла девушка. «Не расстраивайся. В печали нет прока. Послушай, Серафима, я еще жив. Это важное отличие тебя от меня. А если я жив, значит, я должен быть в мире живых. Понимаешь? Это просто и логично. Сюда я попал случайно. Один гад упражнялся в знаниях магических конструктов. И он за это ответит. А я должен вернуться домой». Серафима не ответила. «А ты давно здесь?» — спросил я девушку, когда эмоции прошли, и я вновь взял себя в руки. «Давно», — ответила та. «Очень давно». «Постой», — задумался я. «Ты же сама говорила, что это место что-то вроде перевалочного пункта. Потом призраки идут дальше». «Верно», — кивнула девушка. «Память мира живых отпускает их, и они летят дальше, а я не могу». «Почему?» — спросил я и хотел добавить, что кто-то из живых не может отпустить ее, но не успел. Серафима вдруг вздрогнула, словно от холодного сквозняка. Ее лицо, прежде спокойное и печальное, исказилось страхом. «Они идут», — прошептала она. Ее голос дрожал, словно сухой лист на ветру. «Кто?» — я спросил, но ее ответа не услышал. Девушка огляделась и вновь повторила полным страха голосом. «Они идут!»